Глава вторая Это было похоже на легкое землетрясение. Покачивались полотенца, дрожали скамьи, шуршали повешенные в углу веники. Лишь Потапыч сидел с невозмутимым видом возле печки. «Может, разжечь чуток?» — спросил он меня. «Мы здесь ненадолго, только до машины доберемся». Самое удивительное, я слышал звуки, окружающие нас, точнее, дядю Колю, ведь именно он сейчас держал крестик в руке. Собственно, ничего сверхъестественного не происходило, если не учитывать, что мы с Потапочем сидели в предбаннике, ожидая, пока отчим доберется до авто. Ну и еще я следил за тем, как медленно утекает сила, подпитывающая морок Помню наложенное заклинание Куракина, я учел некоторые ошибки. Не пытался сделать из дяди Коли совершенно другого человека. Лишь добавил усы, как у соседа, посеребрил волосы и набросал на его лицо морщин. За образцы брал существующих людей. Так заклинание труднее было бы распознать, и оно не расплывалось при резком движении. Не знаю, видели ли люди Терлецкого отчима раньше, но лучше перестраховаться. Хлопнула дверь четырки, закрутился стартер, но движок не завелся. Дядя Коля приложил к своим действиям крепкое словцо и только после этого авто ожило. «Наши машины в этом плане очень похожи на русских. Пока матом не пройдешься, работать не станут». Я осторожно вылез наружу и оказался на заднем сиденье. Рядом уже нервно дергал бороду взволнованный банник. «Сейчас, сейчас», — тихо говорил отчим, выруливая со двора. «Не знаю, что нас подвело». То ли приспешники Терлецкого знали нашу машину, то ли заметили суету на заднем сиденье, но внедорожник тоже ожил. Он рванул с места, видимо, желая преградить нам путь. Я сбросил морок с дяди Коли и обрушил дорогу прямо перед преследователями. Как оказалось, зря. Земля с осколками асфальта тут же поднялась обратно, значит, с магом земли все в порядке. Это и хорошо, выходит, ранение не столь серьезное, и в то же время плохо. Из открытого окна высунулась рука, и в нашу сторону полетело несколько огненных стрел. Признаться, я подобного еще не видел. Пламя ударило в бампер, но тут же рассыпалось. Только теперь я заметил, как сосредоточен банник, что-то бормотавший себе под нос. Защиту наложил. Молодец, хоть какой-то с него прок. Я напрягся, концентрируя свою силу для одного единственного заклинания. Другой попытки могло не быть. Острый шип вырвался из асфальта, подобно неудержимому гейзеру, аккурат под капотом преследователей. Машину несостоявшихся обидчиков тряхнуло, подранок, видимо, успел поставить защиту от магии земли, но мой каст вышел отменным. Сказать кому, не поверят. Послушник пробил щит Чернового. То, что я уникум, а противник вообще ранен, соответственно, растерял большую часть силы, можно не упоминать, а то рассказ выйдет не таким эпичным. Внедорожник начал снижать скорость, что неудивительно, я как минимум повредил движок. Нет, будь среди троицы маг-технократ, он бы мигом все восстановил или хотя бы сделал так, чтобы машина смогла преследовать нас и дальше. Но ничего подобного не наблюдалось. Такое ощущение, что забрать меня отправили не самых изощренных магов, тем лучше. Когда я уже был думал что все закончено, одна из дверей черной машины вылетела с мясом, и на дорогу выпрыгнул один из преследователей. Тот самый Огневик, если судить по цвету силы. В глазах его читались решимость и злость. Наверное, не таким он представлял легонькое задание по сопровождению первокурсника. Огневик побежал за четыркой с видом жидкого терминатора. Кстати, один из любимых фильмов дяди Коли. Я бы тому сказал о таком забавном сравнении, но отчим сейчас был занят очень сложным делом, пытался выжать максимум из нашей тачки без ущерба для окружающих. За сколько там разгоняется Бугатти Вейрон до сотни, а если в пределах города со светофорами, то-то же. Хотя, по ощущениям, мы все равно с ней могли посоревноваться. Даже забавно, что такой аккуратный водитель, как отчим, сейчас гнал подобно четкому пацану, только что получившему права, С другой стороны, и тачка обязывала. Что еще забавно, но никак не весело, огневик не собирался отставать. Совсем недолго он бежал за нами на своих двоих, а потом перешел на громадные прыжки, помогая себе руками. Его тело стало трансформироваться, удлиняться, конечности изогнулись и налились мускулами. И спустя всего несколько секунд за нами неслась громадная гончая с вырывающимся из открытой пасти огнем. По ее телу нет-нет, да и пробегали языки пламени. Вот к этому жизнь меня точно не готовила. Тварь, отдаленно напоминающая собаку и довольно сильное щаде ада, не то что не отставала, она нас догоняла. И это при том, что дядя Коля уже мчал на пятый, проскакивая перекрестки по джигитски, не сбавляя газа. Прочие автомобили лениво плелись, отвозя своих хозяев по домам, а их водители попутно офигевали от вечернего гонщика. Что видели они в нашем преследователе, вопрос открытый. Тем временем огненная гончая могучими прыжками добралась до багажника и на полном ходу попыталась вскрыть его мощной лапой. Сработала защита, хотя несчастного банника чуть не отбросило вперед, а маг-перевертыш на мгновение отстал. «Нет, так мы долго не протянем», «Держитесь!» — крикнул дядя Коля. Развернувшись, я увидел выезжающий наперерез нам КАМАЗ и, что есть силы, вцепился в дверную ручку. Машина вильнула, объезжая открывшего рот дальнобойщика, но успела проскочить, а вот гончий досталось по полной. При столкновении огромную тушу развернула в воздухе и откинула на припаркованный у дороги автомобиль. Последнее, что я успел увидеть, трансформирующуюся обратно в человека собаку. Какое-то время мы ехали молча. Потапыч с ошалевшими глазами забился в баню и решительно не собирался вылезать. Я дрожащими руками пристегнулся и не сводил глаз с заднего стекла, нет ли погони. Дядя Коля, вцепившись в руль побелевшими пальцами, наклонился к лобовухе и лишь спустя несколько томительных минут отчим вновь обрел дар речи. «Это что было?» «Что-то типа оборотней, наверное», пожал плечами я. «Какие это тебе оборотни?» вылез наружу Потапыч. «Те лишь в полнолуне обращаются и разум человеческий теряют. Перевертыш это был. Дю мерзкие создания. Повезло, что ноги унесли». «И много среди этих магов перевертышей?» спросил дядя Коля. «Не особо. Сила обращения дает немало. Вот только и сам перевертыш повадками начинает на животину походить. Я встречал одного, который у себя блох искал». «Обычно таким магией низшие руки пользуются. Те, кому дальше головы уже не прыгнуть». «Низшие руки?» — хмыкнул отчим. «Ну-ну». «Ладно, я попытался сконцентрироваться, еще не до конца веря, что мы удрали. Давайте сосредоточимся на дороге. Дядя Коля, можно больше так не гнать. Ты помнишь, куда ехать?» «Помню. Мимо водохранилища до Вязовки, а потом налево. Только там сроду никакой дороги не было. Димон сказал, что есть». Я устроился поудобнее и стал смотреть в окно на светящиеся в полумраке окна. Скользнула внизу Волга, устала ворочающая темные воды и желающая поскорее закончить свой долгий путь, чтобы добраться до Каспия. Пронесся мимо город, уступив место пустынным равнинам, простирающимся до самого горизонта. Спустилась тьма над выжженной землей, с интересом приглядывая за одиноким автомобилем, разрывающим своими фарами ее пелену. Веки налились тяжестью, и подмерное покачивание я заснул. Множество картинок мелькали перед глазами, сменяя друг друга, и в каждом эпизоде неизменно появлялась обугленная крепкая рука, пытающаяся схватить меня. Это не было даже кошмаром, скорее, недобрым сном. Десница застрельщика скрывалась за сотней образов, чтобы в конце концов появиться вновь. Он так и не отпустил меня, хотя я и старался о нем не думать. «Максим! Максим! Хватит дрыхнуть!» Дядя Коля толкал меня в плечо. «Мне бы твои нервы! Ни разу не проснулся!» Я открыл глаза, пытаясь сфокусироваться на чем-то. Получалось слабо. «Так, машина на обочине, банник почему-то сидит на крыше, дверь с моей стороны открыта». «Вы что, приехали уже?» «Вязовка!» — констатировал отчим, указав рукой вперед, где скудно поблескивали огни. Выглядел дядя Коля уставшим, глаза красные, движения чуть замедленные словно он вот-вот уснет. «Триста километров отмотали. Я проехал дальше, там ничего, пришлось вернуться. Съезд налево, тут только один, на проселочную дорогу. Нам сюда?» «Нет, он и раньше относился ко мне нормально, не как к несмышленному ребенку. А когда узнал о силе, стал обращаться как с равным. С другой стороны, по меркам магического мира, я совершеннолетний». Я вышел из машины, ежась от подступающей прохлады и подслеповато вгляделся во тьму. Вот черт его знает, если честно. Хотя, если он говорит, что проехал дальше и там ничего... «Потапыч, а ты чего скажешь?» «Так я же не лесовик, чтобы тропы знать!» Пожал плечами Потапыч, которому наше путешествие явно не особо нравилось. Ему бы в бане лежать, догорячительными напитками баловаться. «Силу чувствую, оттуда она и идет!» «Значит, едем», — сказал я. «Дядя Коля, тебе может отдохнуть?» «Повстречаться с твоими перевертышами мне хочется намного меньше, чем спать», ответил отчим. «Поехали». Поездка по бездорожью выдалась настоящим испытанием не только для нас, но и для машины. Я пересел вперед и теперь видел, как дядя Коля беззвучно ругается, когда мы задеваем днищем очередной бугор, и уверенность в правильности выбранного направления с каждым километром становилась меньше». Ровно до того момента, пока справа, рядом с колеей, не появился знак с названием деревни – Байковка. От указателя веяло силой. Слабой, старой, но силой. К тому же дядя Коля его и вовсе не заметил, верный признак, что мы едем правильно. А еще километров через десять я увидел широкий и просторный дом, вокруг которого раскинулось несколько избушек. И что интересно, ни одного забора. Просто куча домиков посреди поля, будто их сюда воткнуло расшалившееся божество. Однако, едва мы подъехали к ближайшему, из него к нам выскочил странный старик в длинной ночной сорочке, тапочках и забавном колпаке на голове. Он сжимал небольшой посох, который вытянул в нашем направлении. «Дядя Коля, без резких движений и вообще, будь пока в машине, Потапыч, ты тоже». По поводу последнего и слова говорить не надо было. Тот, едва увидев посох, забрался в баньку. Ну, действительно, с дороги нужно помыться, чтобы в гости грязным не являться. Пришлось выходить наружу и все разруливать в одиночку. «Доброй ночи! Я к Дмитрию Бойкову!» «Ночь действительно добрая! Была!» Сказал старик, внимательно оглядывая меня своими бесцветными глазами. «А я пока рассмотрел его!» сутулиной, дряхлой, худой, в чем только жизнь держится. Хотя ответ на данный вопрос у меня имелся. Сила, застоялая, давно не выплескивавшаяся наружу, медленно, словно нехотя, двигалась в районе груди. Правда, осталось ее мало. Видимо, для того старик посох и прихватил. Пожалуй, он даже слабее крепыша, с которым я имел удовольствие общаться вчера. Ремесленник, не более. «Семен Поликарпыч». Димка выскочил из большого дома. «Это Максим, я же вас предупреждал, что он приедет». «Дмитрий Алексеевич, так я все приготовил. Белье новое застелил, полы в избе вымыл. Только обычно гости днем приезжают, а не ночью, словно воры». «Семен Поликарпыч, все, опустите жезул я разберусь». «Там с ними немощный еще», — не унимался старик. «Да бог с ним, там еще банник». «Как бы беды не вышло! Вы же знаете, Прошка у нас своенравный!» «Ничего не случится! Идите спать!» «Привет, Макс!» «Привет, Димон!» Мы обнялись. Байков в белой пижаме меньше всего был похож на главу рода или фамилии, не помню как правильно. Но вот его лицо выражало крайнюю степень обеспокоенности. «А кто такой Прошка?» — спросил я. «Домовой наш, хотя еще можно поспорить, кто из них поликарпоч или более нудный». Старик, шаркающий в сторону дома, услышал собственное имя и обернулся, но Димон махнул рукой, мол, ничего. «Потапыч, ты понял про домового? Никаких конфликтов». «Не понимаю, чего ты глупости такие говоришь, хозяин? Уж миролюбивья меня и существа найти сложно». «Я тебя предупредил». «Дима, знакомься, дядя Коля». «Дмитрий» протянул руку Байков со всей присущей ему серьезностью. «Когда со всеми формальностями было покончено, Димон провел нас к одному из домов. Точнее, к избе, как и сказал старик Поликарпыч. Когда Байков говорил, что он благородный, я представлял себе какой-то богатый загородный дом с лепниной, голыми статуями и фонтаном. Когда узнал, что Димон из обедневшего рода, то лепнины стало меньше, статуи исчезли, но фонтан остался». Реальность была более сурова. В избе стояла печь. Старая, грубо побеленная, на ней лежали матрасы. Справедливости ради, действительно заправленные простынями. Еще стоял стол с какой-то лампой, несколько стульев и прялка. Такой себе домик для гостей. Удобства во дворе, света нет. Так и хотелось сказать. Дом свободный, живите кто хотите. «Как добрались?» Бойков сел на ближайший стул. «С приключениями». Я приземлился рядом и стал рассказывать. Бедный дядя Коля примостился у печки и старался не спать, хотя получалось у него откровенно плохо. Его даже не удивило, когда Байков стряхнул с пальца огонек и зажег лампу, точнее керосинку, как он пояснил. Отчим клевал носом, но держался из последних сил, стараясь слушать, о чем болтают среди ночи два подростка. «Повезло», — подытожил Байков, когда я закончил. «Ты же говорил, что маг ветра, а тут огонь зажигаешь», — я указал на лампу. «Стихийная магия лишь подразумевает, что в какой-то области ты более талантлив, чем в других. На простейших уровнях каждый может зажечь костер или призвать лужицу воды. Макс, это все, что тебя сейчас интересует?» «Да нет, просто спросил. Делать теперь чего? Я так понял, в конклав обращаться бесполезно. Правда, мы там еще немножко город разворотили. С другой стороны, я защищался». «Думаю, за это можно не переживать», — отмахнулся Байков. «Если это были люди Терлецкого...» «Димон, ты издеваешься, что ли? Я же говорю, сам видел». «Ладно, ладно. Так вот, Терлецкий больше всех будет заинтересован, чтобы никто ни о чем не узнал. Скорее всего, там уже заметают следы». «А мне чего делать?» — вкратчиво спросил я. «Не знаю. Я еще не придумал. Спать пока ложись. Как я и говорил, здесь тебе ничего не грозит». На нашем имении родовая сила, плюс домовой, поликарпыч, дядя в конце концов. Пусть только попробуют сунуться. — Спасибо тебе, Димон. У тебя теперь не будет неприятностей? — Хуже, чем есть, уже не будет. Как-то слишком философски сказал Байков. — Ладно, спокойной ночи. Дядя Коля к тому моменту уже откровенно заснул, уронив голову на грудь. Пришлось будить его. Признаться, я никогда не спал на печи. Меня же Максимом назвали, а не Емелей. Однако, как только залез на тёплую постель и вытянулся, так сразу срубило. Спал я крепко, без всяких сновидений до самого утра, и был разбужен лишь тихой перебранкой. «Я тебе говорю, пёще твоя голова, что спать изволят», — шипел Потапыч. «Сам ты, пёсья голова, отрок шелудивый», — отвечал звонкий голос. «Мне хозяин сказал к трапезе пригласить. Я пришёл, пусти». «Нашел отрока! Я тебе в отцы гожусь, если бы с кошками якшался! Домовые же от них происходят!» «Что вы там разгалделись?» — я свесился вниз. В дверях стоял домовой, самый обычный, уж мне их пришлось повидать. Крепкий мужичонка с копной русых волос, нос картошкой, и глаза пуговицы. «Ты прошка?» «Так и есть», — набычезь отвечал тот. «Хозяин приказал?» «Я слышал. Сейчас мы придем, только скажи, куда?» «В господский дом. Я вот тут вам ведро воды принес, умыться». «Спасибо. Дядя Коля, вставай, тут еще и кормят». Короткие гигиенические процедуры заняли от силы минут пять. Хорошо, что я заблаговременно взял достаточно одежды, которую при побеге скинул в баню, и для себя, и для отчима. Поэтому мы облачились в чистое и с видом не таких уж и бедных родственников отправились в господский дом. Тут уже было чуть цивильнее, и обстановка намного современнее. Правда, полностью я все осмотреть не успел. Прошка завел нас в трапезную, где за столом, с кучей разной еды, я хотел было пошутить на тему, что знаю, от чего разорились Байковы, нас и ожидали. Семен Поликарпыч стоял с таким отчужденным видом, словно он был на диете. Во главе стола находился Димон, по правую руку от него позевывал грузный молодой мужчина с небрежной прической. А чуть далее сидел маг лет сорока, точная копия Димона, только с пустым, отсутствующим взглядом, уставленным куда-то в стену. Рядом с ним замерла в томительном ожидании женщина с лицом серого цвета. Она мне не понравилась сразу, сила клубилась вокруг нее, незнакомка словно купалась в ней, и это было странно. Обычно энергия выходила из мага, а никак не окружала оболочку. Зато мужчина возле нее был почти пуст. Я бы сравнил его с высушенным колодцем, на дне которого осталась крохотная лужица. Странная парочка, да и кто это, интересно? «О, гости!» — встрепенулся, взлохмаченный, вскакивая. «Давайте знакомиться!» «Олег Мстиславович Байков. Можно просто Олег». Мы по очереди представились. Дядя Коля вовсе сник, чувствуя себя не в своей тарелке. При этом он не сводил взгляда с женщины, что уже становилось совсем неприличным. «Можем садиться», — сказал Димон. «У нас тут есть пирожные». «Дмитрий, с твоей стороны невежливо не представить гостям всех членов нашего завтрака». Вмешался дядя. Парочка, про которую шла речь, даже не шелохнулась. «С позволения главы фамилии, имею честь представить вам моего брата Алексея Мстиславовича и его супругу Марию Александровну». Взлохмаченный не смог скрыть лукавые улыбки, будто комедиант, довольный своей шуткой. родителей Дмитрия Алексеевича Бойкова».